Часть третья. Глава двадцать третья. «Представляете?» От возмущения у Олежки даже волосы дыбом встали. Впрочем, на самом деле они растрепались от привычки братца запускать в шевелюру руки в момент сильного душевного расстройства. И не душевного, а злого. Вот как сейчас тоже. «Ну, сук, хм эта дамочка!» Имела наглость просить помощи у меня, у того, чьих родители ее головорезы едва не сожгли заживо. «Кстати, Мартин», — вмешалась я, — «а почему эта дрянь свободно разгуливает по Москве и окрестностям? Она ведь должна под домашним арестом сидеть в своем поместье, помещица хренного «Уже не должна», — помрачнел Мартин. «С нее сняты все обвинения». «Что? Как это?» «У нас мать с отцом». «Варя, не кричи, что за детский сад?» «Ты словно из буддистского горного монастыря спустилась, где много лет провела в молитвах и медитациях, самоустранившись от внешнего мира». «Мартин, хватит заковыристые фразы вкручивать. Ты по делу говори». «А если по делу?» «Бандиты, напавшие на ваш дом», От своих первоначальных показаний отказались. Теперь получается, что никто их не посылал. И к вам они явились сами, по собственной инициативе. Потому как девушка, найденная вашими родителями в лесу, на самом деле подружка их главного, то ли сивого, то ли серого, не помню. — Карина? От такой наглости я едва не поперхнулась. Да никогда! Она же была моей пациенткой и ни о каком сивом-сером мне не рассказывала. А вот агизма все уши прожужжала. Кстати, а сама Карина сейчас где? В этой клинике ее точно нет. А чего ты ее, Кариной зовешь, когда она Катерина? Озадачился Олег. По привычке. Со мной она общалась под этим своим модельным псевдонимом. Вот я и... Погоди, погоди!» Мартин как-то странно на меня посмотрел. «Так ты что, знакома с третьей потерпевшей?» «С Кариной Эшли?» «В миру Катериной Сиволаповой, моделью?» «Ну да!» «Ой-ой, Варька, становится горячо!» Сейчас Мартин может сложить два и два и сообразить, кем была та, поразившая его воображение, незнакомка на балу. А объясняться сейчас у тебя нет ни сил, ни желания. В темпе оттаскивай разговор в сторону. Ты ведь не забыл, что у меня теперь частная практика, свой кабинет, что я психолог и неплохой, между прочим, И что с Леонорой, матерью Моники, я познакомилась на работе. Она моя пациентка. И Карина тоже была моей пациенткой. Да не злись ты, просто странные совпадения какие-то. Ну-ну, давай, продолжай. Так применяем самый лучший способ защиты – нападения Именно я и отбирала жертвы, Для Сигизмунда. Ага. Вот выведала все их секреты и сообщала потом подельнику. А он мне по тридцать сребреников платил. А ничего, что Леонора пришла ко мне через полчаса после исчезновения Моники. А Карина? Варя, ты что несешь? Ошалело произнес Олег. Ты в своем уме вообще? или события прошедшей ночи на тебя так повлияли так ведь в руку ранили да и то по касательной а такое ощущение что у тебя пуля в голове застряла а чего он ну да самый весомый аргумент в споре а он кстати ничего всего лишь отметил совпадение. спасибо олег Усмехнулся Мартин, по-прежнему пристально всматриваясь в меня. «Защитил, бессловесного». «Нет, ну а чего она?» «О, еще один, с тем же аргументом, чувствуется семейственность». «А беседа никак со скользкой тропинки не уходит, и не сползает, и не отползает, а все топчется и топчется на опасном месте». И сверлит меня голубыми глазами. Хорошо, хоть пока не ледяными, А вот если узнает правду... Кому понравится, когда его дураком выставляют? Ладно, ладно, признаю. Сорвалась слегка в неадекват. Ничего себе слегка! Олежка, не лезь, а то сорвусь всерьез. Так голос вовремя задрожал, И вовсе не потому, что я такая уж опытная манипуляторша. Просто я в самом деле боюсь. Боюсь потерять Мартина. Между прочим, это ведь не тебя сегодня ночью приходил убивать какой-то кретинский зомби. Извини, немедленно расстроился брат. Я действительно идиот. С этим никто и не спорит. Я зва. В любом состоянии была и есть, и останешься. «Мартин!» Я очень отважно погрузилась в рентгеновское излучение голубых глаз. «А все-таки, если сегодняшнее шоу было предпринято ради устранения нас с Моникой как нежелательных свидетельниц, то что там с Кариной Катериной? Она где? Ее охраняют так же, как и нас?» «Нет!» Мартин, наконец, отвел глаза, и по скулам прокатились желаки. Она в другой больнице. Сначала ее вместе с вашими родителями доставили в ближайшую к деревне, чтобы срочно оказать первую помощь. А потом Елену Константиновну и Николая Павловича я перевез сюда. А Карину что, в больницы оставил? Денег пожалел? «Варька, не верещи так!» Снова влез любимый братец. «Ты сейчас на бензопилу по звуку похожа. Эту твою Карину Мартин тоже хотел сюда привести, потому как кое-что собирался разузнать у нее. Олег!» Ой, покраснел! Мартин Пименов, жесткий закаленный бизнесом биоробот, повелся на банальную провокацию – Моего шалопаистого братца. Все, все, молчу, молчу. В общем, сестренка, когда Закарины приехали из этой клиники, Оказалось, что ее забрали в другую. Тоже дорогую, тоже хорошую. И содержание ее там оплатила Никто иная, как мадам Кульчицкая. Магдалена? Но зачем? Варюха, включи мозги! Мы тебе не говорили, расстраивать не хотели. И маме с папой тоже ничего не сказали. А то получится, что они рисковали жизнью зря. То есть, то и есть. Олег снова возбужденно заметался по палате, буквально полыхая гневом и презрением. Папа Коля никогда не говорил о первой жене, матери Олега. Но мне кажется, она была, если не кавказских то уж южных темпераментных кровей однозначно. Эта дрянь подтвердила версию бандитов о том, что действительно была подружкой их главного, и милашка Сигизмунд не имеет никакого отношения к ее похищению. Мол, любимый приревновал ее Гизма, и именно Сивый Серый похитил ее с той тусовки. Он же глумился над ней, И от него же она сбежала. Ну, а он с дружками решил вернуть беглянку, и Магдалена теперь белая и пушистая. А для отстирывания ее, сыночка Сигизмунда, необходимо заткнуть рты вам. «Сука!» «Варвара Николаевна!» – хмыкнула Олешка. «Что за штиль? Разве пристала воспитанной барышне так выражаться?» «Нет, не сука, сука! Это лишь собака, а собаки на предательство не способны!» Я чувствовала, как внутри разрастается, булькая и выпуская черные пузыри, озеро кипящей злости. Мама и папа держались до последнего. Едва не погибли. «А эта дрянь продалась! Интересно, за сколько?» «Тебе это действительно интересно?» – усмехнулся Мартин. «Ты прав. Мне нас в смысле плевать. Но мерзко на душе, понимаешь? Словно испачкалась в липкой черной смоле. А это сволочь, Магдалена! Еще и колежки посмело подойти. Кстати о Магдалене». Мартин вытащил из кармана мобильный и набрал номер. «Алле, винцеслав ты в курсе, что твоя жена?» «Что?» Брови Мартина чайками взметнулись вверх. «Даже так? И ты ей веришь? А что Дворкин говорит?» «Да! Ну хорошо, поживем, увидим. Но я бы на твоем месте ее наедине с Павлом все же не оставлял». Он нажал кнопку отбоя и обвел нас взглядом. «А знаете, вы сейчас, как это ни странно, похожи друг на друга, словно двойняшки!» «Мартин, не заговаривай нам зубы!» Нетерпеливо заерзал на краю моей кровати, куда он временно приземлился, Олег. «Что сказал винцеслав Зачем его женушка так настойчиво сюда прорывалась?» «Познакомиться с сыном!» «Мартин, не издевайся!» «Не посмотрю, что ты у нас олигарх. Так сейчас!» «Я и не издеваюсь!» Магдалена действительно всего лишь навестила Павла. Пообщаться с ним у нее не получилось, поэтому она ограничилась визуальным осмотром и тактильным знакомством. «Ты можешь по-человечески говорить!» В общем, матушка изволила посмотреть на сына и подержать его за руку. И даже погладить по руке. И все? Все? Точно? Ну да, Дворкин постоянно был рядом. Никаких ножиков из сумки и криков «Сдохни, проклятая тварь» не было. Магдалена действительно только посмотрела на Павла и прикоснулась к нему, а потом ушла. Странно все это. Согласен.